Слава тринадцатая. Котенок. Маленький герой. «Удивил меня, сержант!» «Вот честно, не ожидал от своего недотепа хозяина такой невероятной удачи!» «Или это не удача была вовсе, а слабоумие и отвага, как выразился ухват?» «Зачем вообще нужно было лезть к этому речному монстру? Не понимаю!» Огромный крокодил Гена произвел настоящий фурор в поселке. Каждый выходил на берег к прирученному чудовищу, сперва с опаской, готовый в любую секунду дать деру, затем уже уверенно рассматривая речного хищника и трогая костяную броню. Некоторые, особо бесстрашные, даже совали свои головы хищнику в приоткрытую зубастую пасть и залезали Гене на спину. Крипокрокодил стоически терпел повышенное внимание к себе и агрессивных действий не проявлял. Что обидно, я проспал приручение чудовища. До этого полночи провел на крыше обзорной вышки, обрабатывая бестий заклинаниями и прокачивая магию проклятия, заодно мистицизм и скрытность. Вот только муторное это было дело, магия восстанавливалась медленно, и большую часть времени я просто лежал на крыше, греясь от жара пылающего огненного вала, рассматривая незнакомые звезды и слушая брюзжание Кузьмича. Да, старик разговаривал с ночными чудовищами, жаловался собестием на то, что потерял связь со своей оставшейся в прошлом мире роднёй и даже не знает, внук у него родился или внучка, сетовал на плохую охоту в последние дни и коварных химероидных обезьян, вспоминал растратившего все жизни Игната, своего самого близкого друга, с которым они на вездеходе провалились под лед на Ладоге, и с которым вместе попали в новый мир. У самого Кузьмича осталась лишь последняя девятая жизнь, а потому Пётр Ухватов и Макс Дубовицкий запретили ему рисковать и ходить на охоту вместе с остальными, отчего старик сильно хандрил и жаловался собействием на свою ненужность. Наконец, уже далеко за полночь, я дождался таки получения моим котёнком пятого уровня и с чистой совестью направился спать. К этому моменту у Васьки уровень навыка скрытность поднялся до четырех, магии проклятий до пяти, а мистицизм так и вовсе до шестого уровня. Несмотря на необычное тело и множество игровых ограничений, я полагал себя весьма успешно развивающимся персонажем и уж точно более успешным, чем человек верзила Протиснувшись в узенькое окошко мастерской, я улегся на сене и уже засыпая посматривал на своего бормочущего во сне хозяина с плохо скрываемой усмешкой. А потому пробуждение из-за возбужденных, восхваляющих моего хозяина криков в поселке, а также громадный ручной крокодил на берегу и улыбающийся от уха до уха сержант аж шестого уровня стали для меня холодным душем. Нет, поймите меня правильно, я был искренне рад успехам своего хозяина, а фактически другой версии самого себя. Вот только теперь мне нужно было доказывать, и прежде всего себе самому, что я нисколько не хуже второй своей сущности и тоже способен на свершение. Что может сделать полезного для поселка крохотный хромоногий котенок? И главное, стоит ли мне раскрывать свою истинную сущность, или нужно продолжать отыгрывать роль бессловесного зверька. Раскрыть себя не составляло никакого труда, достаточно было опрокинуть кувшин с водой и написать мокрой лапой на столешнице все, что я хочу сообщить. Вот только стоило ли это делать? Во время завтрака я ломал голову над этими вопросами. Кстати, выловленная геной рыба оказалась пригодной в пищу и даже вкусной. «Сержант первым продегустировал и подтвердил прекрасные вкусовые качества восьмиусова сама. А еще мой хозяин потребовал отдать ему половину уже прожаренной рыбы для дрессировки крокодила. Это заявление остальными жителями поселка было встречено с сильнейшим сопротивлением». Еды в приюте Кузьмича едва хватало, люди бывало жили в проголодь и даже действительно голодали по нескольку дней, когда с охотой совсем не ладилось. И тут отдать целую сумку вкуснейших хрустящих рыбных стейков какому-то крокодилу? Возникший спор разрешали с привлечением лидеров поселка Ухвата и Дубовицкого. Мой хозяин с пеной рта доказывал, что если крипокрокодилу удастся объяснить, что пойманную рыбу он может сдавать хозяину и обменивать на так нравящиеся ему жареные лакомые кусочки, то голод полностью останется в прошлом, поскольку его питомец будет регулярно добывать крупную рыбу. Но для этого Гену нужно дрессировать и награждать за правильное выполнение команд. И нужно сказать, сержанту удалось переубедить скептиков и продавить свою идею. Мой хозяин получил требуемое и ушел общаться со своим бронированным питомцем. Я же наелся от пуза и был переполнен энергией. После долгих размышлений все-таки пришел к выводу, что лучше не раскрывать человеческую сущность, а то жить я не станет от косых и сочувственных взглядов насквозь фальшивых слов соболезнования, да и сторониться меня станут». Котёнку же все были рады, и при нём люди говорили открыто, так что я знал настроение в приюте Кузьмича. Я горел желанием сделать что-то полезное и пошёл инспектировать свои территории. Сперва проверил склад досок и камней, попытался догнать живущую там юркую призрачную мышь третьего уровня, но с хромой лапкой это оказалось весьма трудно сделать. Затем заглянул к недавней роженице, разместившейся в отдельной комнатушке дома ухвата. Счастливая мать новорожденной девочки первого уровня, получившей имя Надежда, увидела рыжего котенка и попросила находящуюся в комнате Анну дать меня в руки. Лекарь двадцать восьмого уровня сперва была против, но потом неожиданно передумала и протянула меня Рите. «Это добрый знак», – поглаживая меня, говорила Рита. «Надеюсь, все с малышкой будет хорошо и новый мир станет для дочки хорошим домом». «Выбрать персонажу возможный для изучения навык воодушевления». Я прочитал информацию о навыке. Его активация постепенно тратила очки выносливости, но быстро снимала у союзников состояние тревоги, испуга, апатии, обреченности, усталости и, наоборот, давала всем воодушевление. В состоянии воодушевления шло ускоренное восстановление очков выносливости, очков здоровья и, весьма интересно, очков магии. Прокачка навыков усиливала положительный эффект. Пожалуй, полезный навык. Восстановление маны было для меня серьезной проблемой, и раз очки магии можно было получать из очков выносливости, конвертируя их по какому-то курсу, почему бы и нет. Беру. Получен навык воодушевления первого уровня. Рита довольно заулыбалась, и даже Анна тоже перестала хмуриться и с умилением смотрела на пушистого мурлычащего котенка. Вот только меня ждало серьезнейшее разочарование. Навык действовал на окружающих, но не давал никаких положительных эффектов мне самому. Черт, черт! Это что же, мне теперь служить живым талисманом, снимающим невзгоды у этих верзил людей? Лишь через полчаса мне удалось выскользнуть из рук успокоившейся и уснувшей женщины, и я продолжил свои исследования. Обошел по периметру ограду, долго смотрел, как сержант, вместе сзевающий от недосыпа, но не уходящий отдыхать, варий, отмывают крокодила от болотной тины, а также сдирают с него бесчисленных пиявок и каких-то других присосавшихся паразитов. Гноящаяся рана от попавшей стрелы на шеи гены тоже была обработана, а сама стрела с зазубренным наконечником вырезана ножом и удалена». Видно было, что крипа крокодилу неприятно, но он терпел и позволял людям себя лечить. Сидящий поблизости Макс Дубовицкий внимательно и демонстративно открыто наблюдал за совместной работой своей дочери с сержантом и их общением. Впрочем, инженер, хоть и недовольно морщился, но не вмешивался в разговор молодых людей. Да и поведение парня с девушкой было вполне благопристойным, без малейших намёков на флирт, так что повода суровому отцу пресекать общение не было. Хотя лично меня такая гипертрофированная опека над дочерью удивляла. Варя была уже взрослой девушкой и сама могла решать, с кем ей общаться. «Навык воодушевления повышен до третьего уровня». Наверное, это сказалось мое влияние. Инженер постепенно успокоился, встал и направился работать в кузницу, посчитав дальнейшее свое присутствие ненужным. И вот тогда девушка, предварительно убедившись, что отец действительно ушел, спросила у моего хозяина. «Сержант, как думаешь, на твоем крокодиле можно плавать по реке вдвоем?» Парень неопределенно пожал плечами, немного подумал, после чего ответил вполне обстоятельно и подробно. «Вдвоем не знаю. Одному точно можно. Ты же видела, как я пробовал плавать тут в старице?» Гена команду плыть уже знает и седока не сбросит. «Наверное, второй сможет держаться за сидящего спереди. Вот только оба промокнут на нем до нитки. У крокодила ведь из воды лишь гребень торчит и башка». Мой хозяин вдруг запнулся на полуслове и насторожился. «Погоди, а к чему ты это спрашиваешь?» «Варя заозиралась по сторонам, но никого из жителей не увидела. Меня девушка заметила, но посчитала совершенно безвредным и потому проговорила заговорщицким шепотом. «Видела в паре километров ниже по течению реки второго такого же крокодила. Самку 59-го уровня живет на перекатах. Давай вместе сплаваем на то место. Попробуем поймать второго крокодила уже для меня». «Навык «Чуткое ухо» повышен до шестого уровня». Я прекратил вылизываться и замер с тревогой, ловя каждое слово. Неужели сержант согласится на такую безумную авантюру? Это ведь гарантированный способ быть изгнанным из приюта Кузьмича. Хотя, зная свой собственный характер, я не сомневался, что мой хозяин согласится. Во-первых, лично мне Варя нравилась, а значит и сержанту тоже». Показаться в ее глазах смелым и заодно покрасоваться перед девушкой верхом на речном монстре – да кто же откажется? Во-вторых, уже один раз почувствовав вкус славы и успеха, кто бы не захотел повторить? Собственно, все именно так и вышло. Парень почесал пятерней затылок и решился – хорошо, я согласен. Вот только твой отец меня убьет, когда узнает – он не узнает, поскольку мы порознь отправимся. «Я прямо сейчас выйду, а ты где-то через полчаса на гене поплыви вниз по течению. Встретимся у поворота реки, вон там». Варя указала рукой на дальний, теряющийся в туманной дымке лес на берегу. «Если не поймаем крокодила, вернемся так же порознь, никто и не догадается. Ну а если нам повезет, победителей не судят». Варя действительно встала и ушла. Сержант долго задумчиво смотрел ей вслед – а потом достал тёмную, перепачканную в тине марлю, прикреплённую к двум кривым палкам. Крокодил Гена заинтересованно зашевелился и подполз поближе, вот только человек разочаровал своего питомца. «Сожалею, но это не для тебя, дружище». «Но зато, если повезёт, появится у тебя невеста». Сержант тяжело вздохнул и добавил «едва слышно». «А может быть, и у меня тоже». Я продолжал свои исследования поселка. Забрался на крышу общинного дома, откуда спрыгнул на навес склада, а затем через приоткрытое окошко пробрался в дом инженера и обалдел от увиденного». «На расстеленных по полу мокрых тряпках, на которых увлажнялась для проращивания принесенная сержантом фасоль, бегала черная саблезубая крыса четырнадцатого уровня и бессовестно жрала бесценные семена». «Навык скрытность повышен до пятого уровня». «Да, я находился на подоконнике в скрытом состоянии, и бегающая снизу крыса меня пока что не видела. Этим нужно было пользоваться». и хоть тварь превосходила меня по уровню фактически втрое, я решил атаковать. Ослабить врага заклинанием, еще раз ослабить, затормозить, вызвать болезнь. Навык магия проклятий повышен до шестого уровня. Черный зверь чувствовал, что происходит что-то неладное, и потому встал на задние лапы, настороженно оглядываясь и шевеляв с топорщинами усами. Меня противник по-прежнему не видел. Прошло несколько напряженных секунд, и крыса снова опустилась на четыре лапы, продолжив жрать фасоль. Сейчас или никогда. Я решил спрыгнуть и атаковать крысу со спины прямо из состояния невидимости. Не знаю, как в этом мире, но в большинстве виртуальных игр такая атака считалась критической и наносила повышенный урон. Вот только... «Внимание! Провалена проверка на удачу!» «Моя больная лапка!» Я совсем забыл про травму и потому неосторожно использовал для прыжка обе задние лапы. В результате не долетел и плюхнулся на пол в полуметре от противника. Саблезубая крыса мгновенно развернулась в мою сторону, и повторный мой прыжок встретила уже раскрытой зубастой пастью с длиннющими и изогнутыми зубами. больно так как!» Крыса с легкостью прокусила мою шкуру, и мы вцепились друг в друга. То, что происходило дальше, трудно описывать и называть осмысленными действиями. Мы просто живым клубком катались по полу, шипя, кусаясь и раздирая врага всеми четырьмя лапами. В какой-то момент мне удалось таки повесить на крысу эффект кровотечения, хотя мои удары и укусы едва наносили вред этому грызуну. Ситуация складывалась неприятная. Моя шкала очков здоровья быстро сокращалась. Вот, похоже, и смерть. Хотя нет... Навык рукопашный бой повышен до второго уровня, получен шестой уровень персонажа, получите награду, 3 очка навыков, суммарно накоплено 15 очков, и 1 очко мутации, суммарно накоплено 5 очков Левел ап, все мои показатели восстановились на максимум, ну теперь повоюем Наложите на врага болезнь, и еще раз болезнь, и снова болезнь Я использовал именно это заклинание, поскольку видел, что оно действует и постепенно сокращает полоску жизни крысы. Ну, и еще одно ослабление до кучи. Крыса потеряла весь свой воинственный настрой, попытавшись вырваться и сбежать. А вот нет, не уйдешь. Я вцепился во врага зубами и всеми лапами. Снова прошло кровотечение. Крупный черный зверь в размерах вдвое превосходящий моего котенка, а по массе, наверное, вовсе раз в шесть, начал судорожно метаться по комнате, пытаясь меня стряхнуть. При этом крыса умудрялась кусаться и царапаться. Мы уронили со стола какую-то кухонную утварь, разбили несколько тарелок, опрокинули стул, шкала моих хитпоинтов снова катастрофически быстро поползла вниз и... Внезапно всё кончилось. Это прибежавший на шум огромный инженер пристукнул саблезубую крысу поленом. Я пищал от боли, так как жизни у меня осталось кот наплакал. 8 хитпоинтов из 96. Теперь целый день придётся отсыпаться и отъедаться. Но это было неважно. Главное, свою миссию я выполнил и спас для человечества стратегически важный запас фасоли. Пусть даже никто, кроме меня самого, и не узнал про мой подвиг. Крыса с перебитым хребтом ещё какое-то время подёргалась и затихла навсегда. И лишь после этого прошёл левел-ап, залечивший все мои раны. «Получен седьмой уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков. Суммарно накоплено восемнадцать очков. И одно очко мутации. Суммарно накоплено шесть очков». Макс Дубовицкий приподнял пищащего котенка за шкирку, осмотрел и укоризненно покачал головой. «Дурачок! Ну как можно быть таким беспечным? Как ты не заметил крысу? Если бы не я, она бы тебя сожрала. А так легко отделался, не царапины». Инженер отвернул голову и крикнул в приоткрытое окно. «Варя, иди сюда! Ты опять ставни забыла закрыть! Эта крыса снова пробралась в дом!» Никто ему не ответил. Макс Дубовицкий удивленно нахмурился и вышел во двор, по-прежнему неся меня за шкирку. Прошелся у старицы, там, где общались Варя с сержантом. Укоризненно покачал головой, похоже, что-то заподозрив. Быстро прошел на противоположный конец поселка и спросил дежурившего у подвесного мостика пекаря, бородатого кавказца по имени Ашот. Тот подтвердил, что дочка инженера вышла из ворот где-то минут 20-30 назад. «Направилась по берегу, вон туда!» Кавказец указал на дальний дремучий лес ниже по реке. «А не видел ли ты случайно, куда наш новичок со своим крокодилом делся?» В голосе инженера проскользнули плохо скрываемые тревога и раздражение. «Видел, конечно, сержант верхом на крокодиле пять минут назад уплыл вниз по реке!» Ашот снова указал в том же направлении на дальний лес. Макс Дубовицкий еще сильнее нахмурился и резко высказался, если упустить непечатные слова, что это было большой ошибкой сержанта и лучше ему никогда более не возвращаться в приют Кузьмича.